Глава седьмая В доме Конта мы также не задержались надолго, переночевали и двинулись в путь. И почему-то больше всех желала уехать отсюда Агни, особенно после того, как на завтрак сестра Алла явилась в довольно лёгком и даже немного облегающем платье. Вот сразу после завтрака Агни решила, что нам срочно пора двигаться дальше. «Исчел бы это она!» Впрочем, я и сам не собирался гостить тут дольше необходимого. Ещё была куча дел, которые необходимо решить, так что мы решили немного ускориться. Дальше двигаться пешком не было смысла, так что просто телепортировались и продолжили свой путь. А путь наш лежал прямо в Академию Магии. Именно возле неё мы сейчас и оказались. Внутрь попасть оказалось, на удивление, легко. стража на воротах даже пискнуть не посмело, когда мы проходили. Впрочем, уверен, о нас моментально доложили, но я и не против. Куда интереснее, мне сейчас была окружающая обстановка. За прошедшее время вокруг почти ничего не изменилось. Все те же здания, что стояли тут десятки лет и простоят еще больше. Хотя нет, вру, кое-что все же изменилось. Лица, что нас окружали. Студенты привычно сновали туда-сюда, не особо обращая внимания на залетных гостей. Вот только все эти лица были мне незнакомы. Непривычно. Но такова жизнь. Поколение учеников сменяет друг друга, и с этим ничего не поделаешь. И всё же тут были и знакомые лица. Преподаватели. Вот неподалёку просеменил профессор Солт, не заметив нас, явно погружённый в свои мысли. А чуть позже пробежал профессор рухард явно спешая куда-то. Ну, хоть что-то остаётся неизменным. «Касс, я, наверное, зайду в гости к профессору Пи. Ты не против?» — отвлекла меня от размышлений Агни. «Я ведь знаю, зачем ты на самом деле пришёл сюда. Так что не буду мешать». «А? Да, конечно», — благодарно кивнул ей. После чего мы отправились к своим целям. И моя лежала прямо к знакомому кабинету, где уже, похоже, шёл урок. Я тихо открыл дверь и протиснулся внутрь, прислонился к ближайшей стене и стал наблюдать. И было зачем. Профессор Кроу в своем репертуаре. «Лентяи! Я вам что сказал? Потренироваться в использовании защитного купола до выходных. А вы что, поди опять дурью маялись, вместо того, чтобы заняться делом? Вот ты, Шольц, почему твой купол ломается от первого же удара? Я не рассчитал необходимое количество маны для его удержания. А значит, что? Верно». «Ты на практике даже не пробовал что будет с твоим щитом!» а ну, создай его!» — распалялся профессор, нависая словно огромный ворон над своими студентами. «Да, профессор!» — тут же выкрикнул худощавый парень, создавая вокруг себя купол из воды. это тут же тоненькая молния прилетела в этот купол, заставив его потрескаться и распасться. «Ещё раз!» — крикнул Кроу. И вновь повторилась та же история. Только в этот раз купол продержался на пару мгновений дольше. «Ещё!» И вот уже после этой слабенькой молнии защита устояла. И даже вторая так и не разрушила её. «Вот, вот о чём я говорил. Всего тридцать секунд практики, и он уже научился создавать нормальную защиту. Неужели было так сложно потратить несколько минут на это, а?» Объедя взглядом стоящих перед ним студентов, спросил он. ну профессор, это же выходные, не учебное время». «Просто грешно тратить его на тренировки?» — выкрикнул какой-то блондинчик. «Грешно? Ну да, для таких слабаков, как вы, это и вправду грешно. Но что ещё ужаснее, это то, что даже не стремитесь стать сильнее. Вот так и останетесь слабаками на всю жизнь. Да что тут говорить, вы даже нашего гостя не заметили, что уже несколько минут наблюдает за нами. А ведь, в отличие от меня, не стояли к нему спиной». Обернулся он с улыбкой, посмотрев на меня. Студенты также сразу же обратили внимание, на что я лишь дружелюбно помахал рукой. «Рад вас снова видеть, профессор». «А вот еще один оболтус, что не так давно закончил нашу академию. Вот только в отличие от вас он не ленился. И посмотрите, какой результат. Я очень сильно разочаруюсь, если кто-то из вас не сможет определить его силу. Ведь это умение одно из самых необходимых для жизни». «Всегда стоит сразу определять тех, кто сильнее тебя. Без этого не стоит даже из дома выходить». «Поп-поп-поп!» — поп, вдруг начал заикаться один из парней. «Бессмертный? Нет. Не может быть. Полубог!» — протянул тот самый блондинчик, широко распахнув глаза. «Впрочем, остальные от него в своём шоке не отставали, смотря на меня как на какое-то чудо света». «Знакомьтесь, это Кассиус блайд мой бывший ученик. Правда, если честно, я тоже не знаю, что он такое съел, чтобы так быстро прогрессировать», — с лёгким удивлением произнёс профессор, но быстро взял себя в руки. «Ну да ладно, у каждого свои способы. Вот только тренироваться, в отличие от вас, бездарь, он не забывал. Или, может, вы не хотите стать сильнее?» «Хотим!» — в один голос прозвучал общий ответ. «Вот это другое дело». «Тогда же во все с площадки, а мы с Кассиусом проведем вам небольшой мастер-класс. Ты ведь не против?» — повернулся он ко мне. «Ну, я-то не против, но не уронит ли это ваш авторитет перед студентами? Я ведь вас размажу ха, -ха, -ха, -ха, ха какие мы смелые стали после выпуска!» С интересом посмотрел мне прямо в глаза. «Ну да, ты прав, разрыв сил не в мою пользу. Так что ограничим свои силы, скажем...» Рангом магистра, чтобы студентам было чуть ближе. Но и не разнести тут всё вокруг. А, ну я постараюсь. Осталось только кивнуть и выйти на площадку. Когда все студенты чуть удалились, тут же была активирована защита, накрывшая площадку, а мы с профом встали друг напротив друга. Готов? Готов. Тогда начали. Кроу тут же выпустил первую молнию в мою сторону. Разумеется, я её легко принял на щит. Правда, тут же получил укоризненный взгляд профессора. Причем за дело. Защиту я создал явно не уровня магистра. Оказывается, ослаблять свои атаки до такого ранга — это не так-то и просто. Так что пришлось постоянно сдерживать себя, не забывая, что это спарринг. Проблемно, если честно, одновременно контролировать ход боя и себя. И именно поэтому Кроу сейчас меня активно теснил. Молния за молнией заставляли меня все дальше отступать. Я же лишь иногда успевал огрызаться, да и то безрезультатно. Все мои атаки легко принимались на щит. Я пытался и подловить его своими змейками, и банально задавить количеством. Вот только ничего из этого не работало. Банально потому, что у него всегда было достаточно сил, чтобы отразить мои атаки. Лишь раз мне удалось заставить его упасть на землю, банально пустил Монну почти по самой земле. Крову проще оказалось подпрыгнуть, чем отбивать щитом такую низкую атаку. Это и стало его ошибкой. Я подловил его в воздухе. Пусть последующие атаки и были приняты на защиту, но они банально толкнули его, заставив упасть на землю. И пусть он быстро поднялся, увернувшись от моих добивающих ударов, но это было уже что-то. Меня же всё так же теснили, пока, наконец, моя спина не уперлась в барьер. Дальше отступать было некуда, и тут бой закончился. «Хватит на этом!» — развеял свой щит профессор. «У нас ведь парень а не бой до смерти!» «Как скажете!» — лишь улыбнулся заметив, как он постарался незаметно потереть спину. «Это был всего лишь спарринг, но он отлично показал, к чему вам стоит стремиться. И да, вы можете подумать, зачем это всё, зачем стараться, ведь мастерство не поможет против того, кто превосходит вас на несколько рангов. И это так, правда, не всегда. Если взять условно тупоголового магистра, что может только выпускать побольше магии и умелого подмастерья, что тренировался годами, то я бы поставил на подмастерье. Помните, что сила не главное. Даже самого могущественного мага теоретически способен убить обычный человек. Так что не расслабляйтесь. А сейчас можете быть свободны, скоро уже прозвенит звонок. И я очень надеюсь, что к следующему уроку каждый из вас сможет продержать купол хотя бы пять ударов. Иначе я очень сильно вас разочаруюсь. «Да, учитель!» — раздался общий выкрик со стороны класса, и они поспешили покинуть помещение. «Эх, одни бездари на этом курсе. Лишь один перспективный парень, тот блондин. Да и тот лентяй!» — вздохнул Кроу, и два студента покинули класс. «Всё настолько плохо?» но не то чтобы. Я их всё равно всех натаскаю хотя бы на минимальный уровень. нас с вашим талантливым выпуском, конечно, не сравнить», — махнул он рукой. Впрочем, ты ведь здесь явно не за этим. Пойдём в мой кабинет. Там ты мне всё и расскажешь». Ну, я и рассказал. Едва мы очутились в знакомом кабинете и расселись на удобных стульях. К счастью, в этот раз рассказ удалось ещё сильнее сократить. Не то чтобы я не доверял профессору Кроу, но о многих вещах ему знать просто не стоило. Незачем. Так что пересказ получился не особо длинным не «Нет, я не стал рассказывать ему о своём противостоянии с Богом. Незачем. Я пришёл сюда просто, чтобы навестить учителя, а не для того, чтобы завербовать его. Да и, если честно, большой роль он всё равно не сыграет. И пусть я знаю, что он бы вряд ли отказался, но не стал ему ничего говорить. У профессора и своих забот хватает. Дела по сравнению с твоими приключениями. У меня тут всё довольно тихо и спокойно. словно в «Ну, разве что, кое-что все же изменилось», — поднял он руку с кольцом на ней. «Очень интересным кольцом и на весьма интересном пальце». «Неужели? И кто же эта счастливица?» — улыбка расползлась по моему лицу. «Профессор Пи, все же она дожала вас», — усмехнулся я. «Что? Ты знал?» — удивленно устоялся он на меня. «Все студенты знали», — лишь фыркнул в ответ. «Какими глазами она на вас смотрела?» Вопрос был лишь в том, сможет она вас дожать или нет. Как вижу, смогла. Дожать. Какое правильное слово. Она и вправду меня однажды просто прижала и дала выбор. Как видишь, выборы я сделала Ну и да, скоро у меня будет ребенок. Во, поздравляю, — протянул я, сразу вспомнив Агни. Но тут все явно было еще жестче. Агни хотя бы умеет ждать, а профессор Пи... Такие девушки не любят ждать. Вот и решила действовать кардинально. Впрочем, и Кроу, я понять могу, отказаться от такой девушки мог только дурак, а он дураком явно не был. Хотя я являлся немножко повернутым на сражениях психом, но это нормально. Среди сильных магов вообще мало нормальных людей. Уж не знаю, магия на это влияет, или просто только такие люди могут выйти за рамки и стать сильнее, но факт есть факт. А если сразу не видно эту придуренку сильного мага, то стоит быть вдвойне осторожнее, ведь это значит, что он что-то скрывает. И вряд ли что-то хорошее. И да, я ещё больше уверился, что Кроу в свои дела лучше не вмешивать. Не хотелось бы оставить ребёнка без отца, а потом всю жизнь винить себя за это. Я сам знаю, что такое расти без родителей, и не желаю того же другим. Пусть вырастет счастливым ребёнком. «А что другие профессоры?» — решил уточнить я. «А что с ними станется?» — Все живы и здоровы. Все так же продолжают кошмарить. <къем> То есть, я хотел сказать, обучать студентов. — Да, все именно так. Едва сдержался, чтобы не фыркнуть во весь голос. — А ректор? — О, не напоминай мне о нем. С того дня битвы он насел на меня и не отстает. Все хочет скинуть на меня свои обязанности. Видите ли, ему уже давно пора на пенсию. А я займу его место. Нет, уж не дождется. Ему ещё работать и работать, и я на такой геморрой не подписывался. Тут просто учителем-то тяжело быть, а ректором ещё проблемнее. Не надо мне такого счастья. Так, может, это ваша судьба? А в глаз? Я не посмотрю на то, что ты сильнее меня стал. Пингал всё равно оставить сумею. Почесал свой кулак Кроу, смотря мне прямо в глаза. Ладно, ладно, поднял я руки. Но всё же должны понимать, что он вас дожмёт. Старик не отступится. Это да. И что за жизнь у меня? Все только и норовят прижать, ведь получается у них как-то. Я же не стал ему на это ничего говорить. Трудно это признавать. Но Крова очень похож на меня, либо я похож на него, неважно. Факт лишь в том, что мы не особо стремимся к ответственности, а именно это нам пытаются навязать. Но у меня с этим попроще. Если эта ответственность принесет мне прибыль, я просто не смогу отказаться. А если что-то взял себе, то моя же жадность уже не отпустит. То, что попадается в мои лапы, я уже никому и никогда не отдам. Скро уже всё немного посложнее. Он — вольная птица, не любит ограничений. Но в то же время чувство долга тоже не позволит отпустить то, что уже получил. И если честно, я только рад буду, если он получит должность ректора. Пусть уж лучше он, чем кто-то иной. Тогда я за Академию буду спокоен. Ведь кто знает, может, когда-нибудь уже мои дети будут здесь учиться. «Не волнуйтесь, господин будущий ректор. Если что, я помогу. Если понадобится припугнуть особо наглого чинушу или еще кого, то только скажите, это я запросто». «Ага, чтобы у них сразу сердце остановилось от твоего магического давления», — выркнул он. «Хотя... это не такая плохая идея. Слушай...» а не хочешь немного прогуляться по зданию налоговой службы, а потом завернуть к этим бюрократам и... — Стоп, стоп, стоп! — поднял руки в постановлющем жесте. — Нет, я, конечно, тоже был бы не против спалить демоном всех их. К сожалению, пришлось лично познакомиться с этими личностями, особенно налогиками. Страшные люди. И не уверен, что все бы получилось. У этих людей просто нет сердца. Да и боюсь, от моего посещения станет только хуже. «Но какая была идея?» — протянул он. «Ну да ладно, мечтать не вредно». «Ах да, я ещё кое-что хотел спросить. Вы вроде как-то раз обмолвались, что одно время наёмником работали. Не осталось контактов. Мне не помешали бы сейчас умелые маги». «Проблемы?» — приподнял он бровь. «Небольшие. Не справлюсь. Но проверенные наёмники, что не предадут, и вправду не будут лишними». «Хм. Ну, как знаешь». «Если нужна будет помощь, ты просто скажи». Долго смотря мне в глаза, он всё же отвёл взгляд и кивнул. «А с проверенными ребятами я помочь могу. Тебе нужно найти Саву улицу. Там таверна — туманное местечко. Просто подойди к бармену и назови моё имя. Он поможет с остальным». «Спасибо», — кивнул я. «Да не за что. по этой таверне только проверенные наёмники собираются». Если хоть раз заметят подставу нанимателя, туда уже не попасть. Для этого есть места попроще. Но я бы не советовал туда соваться. Но и цены, сам понимаешь, будут отличаться. Причём прилично. Но тут ничего не поделаешь. За качество надо платить, — развёл Кроу руками. Понимаю, — слегка поморщился, представляя, сколько золота придётся потратить. Но это и вправду может быть полезно. «Надо будет наведаться в это местечко попозже». Мы же с профессором продолжили разговор, обсуждая, что нового произошло, и вспоминая старые деньки. После выпуска стало даже как-то легче с ним разговаривать. Статус учителя и ученика всё же немного давит, не позволяя вольностей. Хотя и сейчас эти моменты иногда всплывали, не давая забывать о том, что передо мной учитель. Я просто не мог воспринимать его как равного, и уж тем более как младшего. «А ведь мог. Ведь по факту сейчас я сильнее его, и все же учитель есть учитель. Это уже навсегда. Но я и не против. Если Шея научила меня основам, то Кроу помог развить эти основы до приемлемого уровня. И за это я ему безмерно благодарен. Все же не могу сказать, что Кроу стал мне кем-то вроде отца, но вот дядей... Да, дядя Кроу ему идеально подходит».